Часть девятая. После такого происшествия с Рагулей я даже совсем отбежал от клоуна в светло-синей шубе, поместился под пожарной бочкой нашей части и уже оттуда наблюдал за Афен пинчерами и Рагулей. Рагуля визжала, рвалась и металась. Клоун полоснул ее арапником, и она присмирела. Афен пинчеры торжествовали и звонко лаяли. Афин Пинчершуль скричал. А вот и нашлась для моей жены лошадь. Стал бы моя жена выступить перед публикой в лучшем ее номере. И как это будет красиво, белая собачка стоя на черной собаке. Рагуля завыла, подняла морду кверху и разразилась ругательствами по моему адресу. Личардо, пудлый пес! «Мерзавец! Да неужели вы не кинетесь на моего мучителя и не освободите меня? Ведь вы можете кинуться на него сзади! Он бросит цепочку, я убегу от него! Спасите! Спасите меня!» Опять удар орапником, заставивший умолкнуть Рагулю. Из-под бочки ей крикнул. «Я не понимаю, Рагуля, чего вы беспокоитесь?» Вы попали не к мучителю, а на хорошее место, где вы будете сыты, и у вас будет кров. Кроме того, вы потом можете называться артисткой. Ваш хозяин научит вас служить, ходить на задних ногах и другим штукам. Ведь это клоун из цирка и сидящие с ним собаки-артисты. — Но чего же вы сами не идете на это место, если это так хорошо? — со слезами возразила она. — Артисты! Плевать, я хочу на артистов! Идите к ним сами!» «Ах, Рагуля, ну зачем же? Я буду от добра добра искать. У меня есть отличное место на пожарном дворе, а у вас ничего нет». «У меня такое же место на пожарном дворе! Зачем вздор говорить?» «Как вздор? Никакого у вас нет места!» И доказательством этому могут служить наши пожарные, которые видят, что вас поймали, что вы сидите на цепочке и не стараются вас освободить. И в это время как раз раздался голос Вахроменко, подтверждающий мои слова. Вахроменко указывал на Рагулю другому пожарному и говорил. — Поджарает наша, на цепочку попалась. Словил сейчас ее вон тот несуразный и на цепочку. Видел? — Видел. — Пущай ее. Нам и одного пса довольно. Кроме того, у нас щенок еще и у кошевара растет, — отвечал другой пожарный. — Слышите, Рагуль Васильевна, что про вас говорят пожарные? Но она мне ничего не ответила и стала скулить. Вместо удара арапником клоун потрепал ее по спине, по голове и опять сунул ей кусочек сахара. Рагуля понюхала и отвернулась. Клоун протянул сахар Афенпинчеру. Рагуля одумалась и схватила сахар из-под самого носа Афенпинчера и сгрызла. — Как это учтиво! — произнес Афенпинчер Мейер, тряхнув ушами. — А учтиво сидеть за манкой для других собак, ведь из-за вас косматых черти ей попалось! — досадливо отвечала Рагуля. — Косматые черти! — Мейер, ты эту нахалку! — Чего она ругается? заметила дымчатая мадам Мэйер мужу и злобно покосилась на Рагуля, процедив сквозь зубы. Дворняга! Я дворняга! Нет, ошибаетесь! Я воспитывалась в доме прокурора. С расписных фарфоровых тарелок суп ела комедиантка. Мейер, Мэйер! уйми ее! Что она говорит? Я в обморок упаду! Завопила мадам Мейер. О, послушайте, начал сдержанный Мейер. Если вы уже попали в компанию артистов, то и должны держать себя, как подобает артистке. Зачем ругаться? Зачем произносить дерзкие слова? Позвольте, позвольте. Да разве я просилась в вашу компанию? Уже несколько сдержаннее спросила Рагуля. Меня поймали. «И все-таки вы теперь будете артисткой, стал быть, нашим сотоварищем!» — прибавил второй пес Аффинпинчер Шульц. «Никогда я не буду артисткой!» — вскричала Рагуля. «Нет, будете. Вы будете и сопровождать лошадь и возить маленькую мадам Шульц, мою жену!» — пояснил Шульц. «Я лошадь? Ни за что на свете!» А фото видим! подмигнула мадам Мейер. А вот посмотрим, откликнулась Рагуля. Сама лошадь! Не смей мне перечить! Закричала она и схватила мадам Мейер за ухо. Произошла свалка. Клоун вынул из кармана арапник, погрозил, и все присмирели. Вскоре я увидал, что на двор въехали ломовые сани. Их привел такой же гладко бритый человек, но в желтом клетчатом пальто с пелериной, в шапке отороченной лисьим мехом. Желтое пальто заговорило со светло-синим пальто по-немецки. Немецкие собаки оживились и говорили. — На новую квартиру переезжаем, на новую квартиру. Сейчас нас там будут кормить галетами. — Послушайте, мадам, что вы лучше любите, галеты или кости? — обратился Шульц к Рагуле. — Ах, оставьте, пожалуйста, не доголет галет мне, не до костей! — огрызнулась Рагуля. — Бросьте ссорится. давайте лучше в мире жить, ведь уж вы теперь наш товарищ по искусству! — расшаркался перед Рагулей Мейер. Вас как зафут. Рагуля! — тихо проговорила Рагуля, смирившись. Вскоре я увидал, что ломовой извозчик с помощью двух гладкобритых людей поставил на сане сундук и положил чемодан. Откуда-то принесли еще чемодан, какую-то коробку, жиденькую лестницу, раскрашенную в три цвета, красный, синий, белый, и тоже положили на сане. Затем на сундук сели клоун в светло синем пальто и его товарищ в желтом пальто. Собаки поместились тоже на санях у ног клоуна. Втаскивали на Саней и Рагулю, но она соскочила. Клоун стегнул ее арапником и оставил около саней, держа цепочку в руке. Сани тронулись и стали выезжать со двора. Рагуля шла на цепочке около саней. Я лежал под пожарной повозкой. Она увидала меня и крикнула. «Прощай, негодный предатель! Трус! Не мог спасти псицу!» — Прощай, прощай, Рагуль Васильевна, прощай, не горюй, тебе там будет хорошо, — откликнулся я. Я не жалел Рагулю, и совесть нисколько не упрекала меня, что я не предпринял никакой попытки к ее освобождению. Я на самом деле сознавал, что ей у клоуна будет недурно, ведь клоун не доктор, занимающийся опытами над собаками и, в конце концов, умершляющий их. Клоун будет беречь ее, если она будет послушна и станет стараться понимать его науку. Проехав двор, ломовик стал въезжать под ворота. Пожарные смотрели на нагруженный воз и смеялись. Ломовик подмигнул им и крикнул. — "Собачь лазарет везу! Пожар был кончен, и вскоре наши пожарные начали собираться домой. Я не злой пес, но, признаюсь, был очень рад, что Рагуля была поймана и поступила на место, а я остался на пожарном дворе один. Вечером, поужинав, я с особенным удовольствием лежал один на соломе в конюшне, смотрел на шайку с остатками еды и думал... «Ведь вот без нее и торопиться есть не надо, никто не придет и не сожрет еду. Поел, чтобы не в было умеренно». Я оставил к утру малую тарику еды. И за припрятанные кости нечего беспокоиться, тоже никто их не тронет. Я копнул лапой в соломе в углу стоила кость мастолыгу и принялся разгрызать ее, почесывая зубы. Я благодушествовал. Хорошо мне было. Пришел в конюшню Денисов поить на ночь лошадей, сунул мне в зубы баранку и сказал... «Лишился, жонки-то? Ну да ладно, холостому лучше бегать. Я сам холостой бегаю». «И чего они все думают, что Рагулю я приводил, чтобы выбрать ее себе в жены? Какая чепуха!» Досадливо пронеслась у меня в голове мысль. Ночью я спал спокойно, крепко, как убитый. Мне даже доктор Мавзолеев не снился. Проснулся я в самом благодушном настроении, потянулся, зевнул, и первая мысль, которая мелькнула у меня, была: Как хорошо, что при мне не торогули! Позавтракав остатками щей и каши, я побегал по двору и вышел за ворота. На улице старый мопса обнюхивал тумбочки около своего дома. Он тотчас же подбежал ко мне. Почтительно расшаркался и спросил, хорошо ли я почевал. Я поблагодарил и рассказал ему о судьбе Рагуле. «Знаете, это место очень хорошее», — отвечал мне Мопса. «Я сдавал одну собаку, которая служила у клоуна, и потом была продана им. Собака эта не могла нахвалиться своим хозяином. Кормят вообще отлично, но только вот перед представлением заставляют голодать». Все представления исполняются с голодным брюхом. Но зато уж после представления и бисквиты, и сахар, и... Эта собака мне рассказывала, что после представления к ней являлись в уборную даже многие из публики и подносили ей бутерброды с ростбифом и сыром. — Ну, если так, то я трижды рад за нее, — сказал я. — Живется ли только она? Не убежала бы, вот чего я боюсь. Уж больно у нее ужасный характер. — Ох, да что вы, эти клоуны в собаке на цепочках. — Видел я, как ее на цепь посадили. Но это ничего не значит. Она хитра, ох, как хитра. И я не ошибся. Не прошло и недели, как вдруг утром, лежа в конюшне, я слышу на дворе хохот пожарных и визгливое собачье тявканье. Быстро выбежав из конюшни, я обомлел, я увидал Рагулю. Она была в временной узде, и на голове ее развивались два пера, стоявшие дыбом. Белое пятно на груди было выкрашено в розовый цвет. В пушистый хвост были вплетены мишурные золотые нитки. Она стояла перед пожарными на задних лапах, махала передними и тявкая слегка завывала — Денисов, уперший руки в боки, так и заливался хохотом. Завидя меня, она подскочила ко мне и произнесла. — Что, все полкан, радовались, что сбыли меня клоунов-актрисы, а вот я опять с вами. Принимайте Рагулю Васильевну, бесстыжий пес. Да знайте, что кроме имени и отчества я теперь зовусь и по фамилии. Немец прозвал меня Мадам Шмидт. «Я теперь Шмидт!» «Очень рад!» — проговорил я смущенно. «Ну, рады там или не рады — это ваше дело, а помогите мне снять с себя всю эту шутовскую амуницию!» — сказала она. «Надо перегрызть ремешки на морде, а сама я этого сделать не могу, ведь в этих перьях нельзя показаться на улицу. Когда я бежала сюда, за мной гнались мальчишки и кидали в меня комками снега и палками». Она легла на спину и передними лапами стала пробовать стаскивать с морды ременную узду, но стащить не могла. К ней подошел Вахроменко, взял ее за шиворот и стащил с нее узду и перья. Рагуля подпрыгнула в радости к его лицу и лизнула ему ухо. Вахроменко держал в руках перья и крикнул пожарному Степанову. — Степанов, а ведь перья-то эти... «Твои самихи на шляпку пригодятся. Она вот, снеси ей. Она тебе за это лишний кусок пирога преподнесет». Рагуля, освободившись от узды, начала вовсю прыть носиться по двору, делая круги вокруг пожарных, наконец остановилась, подпрыгнула и сделала несколько шагов на задних ногах. «Смотри, каким штукам немец ты ее научил?» — дивились пожарные. — Да ведь актер из цирка он, тогда на пожаре рассказывали. К актеру в руки попала, и сама актриса сделалась, — произнес Денисов. — Актриса и есть, — согласился Вахроменко. — Так и будем ее звать теперь актрисой, если не сбежит со двора. — Видите, видите, — вскричала Рагуля, обратясь ко мне. — Пожарные принимают меня к себе. Стал быть, и вы не имеете права меня гнать. Я не знал, что мне говорить, и молчал. Вышел наш кашевар, заслышав хохот пожарных, стоял на крыльце и видел все проделанные Рагулей представления. «Актриса — Актриса! — крикнул он ей. — У немцев, поди, голодно было на театральных хлебах. иди сюда, я тебе русской кашки дам. <свист> он свистнул и поманил Рагулю, посучив пальцы. Рагуля со всех ног бросилась на крыльцо и завиляла перед ним хвостом с мишурным плетением. — Увишь, как у тебя хвост-то разукрасили, чертова перечница! — продолжал Кашевар, похлопав Рагулю по голове. — Ну, иди, иди на галерею, пожри кашки. Только чур, щенка моего не трогать. Он распахнул дверь на галерею, и Рагуля шмыгнула туда. — Я смотрел на это далеко не с удовольствием. Я чувствовал, что после представлений, выполненных сейчас, Рагуля приобретает уже права гражданства на нашем пожарном дворе, и мне от нее никогда не отделаться. Вообще дело даже так обставилось, что надо было стараться тщательно сохранять к себе симпатии пожарных, дабы они не были отбиты Рагулей. Я подошел к Денисову, солидно поверял около него хвостом, Потерся около его сапожных голенищ и лизнул ему руку. Он словно понял меня, наклонился ко мне, потрепал меня по спине и ласково сказал — Ты мой, ты мой пес, Личардо, хороший пес, всегда я тебя кормить буду и ни на какую актрису тебя не променяю. В благодарность за эти слова я поднялся на задние лапы Передний положил Денисову на грудь и лизнул его в нос. Рагуля, как отправилась к кашевару на галерею, так вплоть до послеобеденного времени оттуда и не показывалась. После обеда я лежал в конюшне у себя в стойле. В гостях у меня был мопса. Это вообще пес почтительный, и я пригласил его, чтобы отдать ему щи и кашу, оставшиеся в шайке после моего обеда. Он поел с аппетитом, и мы разговаривали о Рагуле, делая догадки, как она могла убежать от клоуна. Вдруг вошла она сама, сунула морду в пустую шайку и, покосясь на Мопсу, проговорила. — Ну уж этого я не особенно люблю, чтобы к нам разные объедалы ходили. Мопса поджал хвост, а я улыбнулся и сказал. — Я пригласил его и угощал, Рагуля Васильевна, по случаю вашего благополучного возвращения на пожарный двор. — Да пойдите вы! Вы, я думаю, были бы рады меня в порошок стереть, — отвечала она и стала искать в соломе костей, роя ее мордой. — А вы уж в мое отсутствие все кости уничтожили, которые я здесь припрятала, — прибавила она. — Ловко! — Ничего я не уничтожал, да ничего вы и не припрятывали. — Ну уж, пожалуйста, пожалуйста. Впрочем, теперь я заведу здесь новые порядки. Какие она намерена была завести новые порядки, она не сказала, и с тяжелым вздохом улеглась на соломе в растяжку. В хвосте ее уже не было золотых ниток, но большое белое пятно на груди по-прежнему было выкрашено в розовый цвет. — Мопса, — сказала она нежесть. За то, что вам позволяется здесь сидеть, слежите у меня с груди розовую краску. Противный клоун вымазал меня краской. — О, может быть, это что-то ядовитое, — робко заметил Мопса. — Ну вот, на наездница мадам Шульц была вся выкрашена в розовую краску. Я пробовала лизать у нее морду и, как видите, не отравилась. Мопса подошел к Рагуле с поджатым хвостом и старательно начал вылизывать своим маленьким язычком розовую краску на груди и на шее. — Ужасно, какой у вас маленький язык, Мопса! Как вы сами-то лижетесь, когда вам приходится чиститься! — капризилась Рагуля и обратилась ко мне. — Ну, а вы-то что ему не помогаете? — Не могу, Рагуль Васильевна, я должен отдохнуть после обеда, — дал ей ответ. «А вы вот лучше расскажите нам, как вы от клоуна-то ухитрились сбежать?» «О, это целая история», — начала Рагуля. «Я убежала вчера вечером со спектакля. Убежала из уборной. Я путалась всю ночь по городу. Встречные смотрели на меня, как на чудо. За мной гнались три городовых. Да какое три? Больше! Как только городовой увидит меня, так и побежит сзади». Один из них совсем был, меня поймал, но я перескочила через решетку садика. Это было около цирка. Перескочила и скрылась в саду. И только цирковая наука помогла мне, что я была в состоянии перескочить через решетку. — Ну вот, вас все-таки многому успели обучить, — заметил я Рагуле. — Вы служите, вы? — Как же, как же, — перебила она меня. — Я уж представляла раз. Я играла какую-то королеву в собачьем царстве и ходила на задних ногах в красном платье со шлейфом. В антракте мне за мою роль публика поднесла даже три бутерброда с телятиной. — Видите, видите? — подхватил Мопс, обращаясь ко мне. — Я говорил вам, что публика подносит собакам бутерброды. — Ну ты вылизывай, вылизывай, не отвлекайся, — легнула его Рагуля ногой. — Сходит краска-то, мне самой не видать, — спросила она. — Сходят, Рагуля Васильевна, сходят? Ну, — так вот. гнались за мной три городовых. На какой-то улице ночью увидал меня Колоточный и даже остолбенел от удивления. Потом уж я слышу, что раздались свистки, ведь на мне было седло, я была в седле, — продолжала Рагуля. — Но я ловко его с себя потом сбросила. И знаете как, бегу я от Колоточного, за мной свистки, вижу я забор. Из-за забора дрова, стало быть, дровяной двор. Я вижу ворота, но они заперты. Я в подворотню и застряла там. Седло не пускает пролезть. Но думаю, смерть моя тут. Собираю последние силы и карабкаюсь передними и задними лапами. Вдруг слышу, что седло поддается. Я напрягаю еще силы, и, его радость, вылезла из седла. Седло осталось на улице... А сама я очутилась на дровяном дворе и просидела там за дровами до белого света. Когда я вышла со двора, седла уже на улице не было, но узда и проклятые пушистые перья на голове. Кроме того, хвост в золотых нитках. За мной начали гоняться мальчишки. Кричат, улюлюкают, кидают в меня комья снега. А я не знаю, куда бежать. Где наш пожарный двор? Ведь на пожар-то мы бежали с пожарными во всю прыть, нигде не останавливаясь, меток не оставляли. Я и не знаю, как мне возвратиться на пожарный двор. Наконец забежала я на Маховую, где был пожар. Вижу выбитые стекла в окнах. Вот думаю, откуда надо начинать искать обратную дорогу. Побежала, ну, ничего сообразить не могу. Вдруг набережные Невы, вижу Троицкий мост. Тут я и сообразила. «На Троицкий мост. Опять городовой заслоняет дорогу. Я мимо него и вовсю прыть». «Так как же вы убежали из уборной-то? Вот что нам расскажите», — перебил я Рагулю. «Вы все-таки убежали после представления или до?» «В первом отделении я играла. Я играла королеву, собачью королеву. Против этой роли я ничего не имею, хотя на задних лапах и неприятно ходить». — Скажу более. Я опускалась на передние лапы, и за это меня наш клоун очень и очень три раза полоснул арабником. Я стерпела, но во втором отделении я должна была играть лошадь. Каково это после королевы-то? Тут уже я не могла вынести. — Да ведь это роль! — заметил Мопса. — Молчи! Что ты понимаешь, арабская морда? — огрызнулась на него Рагуля и продолжала. Я должна была играть лошадь, а на мне прыгать беленькая мадам Шульц. Трудно, вот тут ничего нет. На репетиции я бегала, мадам Шульц на мне прыгала. Но мне показалось это так унизительно, что на спектакль я уж не решилась вынести это унижение. После королевы лошадь, судите сами. И я решилась бежать. В коридоре около уборных я увидела дверь, которая то и дело отворялась, и в нее входили и выходили. Эту-то дверь я и наметила для побега. — Готово, Рагуль Васильевна? Почти не видать краски. Чуть-чуть, только розовато. — отрапортовал Мопса, вычистив языком грудь Рагули. — Ах, зачем ты меня перебиваешь? Зачем? Вот я теперь сбилась. Вычистил, отойди прочь! — закричала на него Рагуля. — Отойди и слушай. Мопса отскочил от нее и сел поодаль. — На чем бишь я остановилась? Прашивала Рагуля. — Ах, да! Я наметила дверь. В антракте между первым и вторым отделением клоун наш переодел меня. Он снял с меня платье королевы, надел на меня седло, крепко затянув его, потом узду с перьями. Помощник его выкрасил мне грудь в розовый цвет, украсил золотом хвост и отпустил. Так как я не рвалась и была послушна, то на цепь меня не посадили, и я прогуливалась по уборному коридору. В коридоре, наконец, села против двери и стала наблюдать, когда она отворится. Клоун увидел меня спокойно сидевшую, подошел ко мне и дал мне кусок сахара. Сгрызший сахар, я прискакнула к нему на грудь, чтобы отвлечь всякое подозрение. Я ведь хитрая и вкрадчивая, похвасталась, улыбнувшись Рагуля. — Да, уж этого качества отнять нельзя, — произнес я со вздохом. — А вы молчите, — — Не ваше дело. Это я могу говорить, а не вы. Огрызнулась Рагуля и закончила. — Ну, дверь отворилась, и кто-то входил. Я бросилась со всех ног, прошмыгнула в дверь и была такова. Остальное вы знаете. Тон ее по отношению ко мне меня просто поражал, но я смолчал. Сидевший вдали мопса спросил. — О, номер с лошадью, стал быть, так и не был исполнен? — Да уж, конечно, не был, если я убежала. Какой вы глупый! Рагуля умолкла и принялась зевать. — Ой, спать хочу. Можете уходить, — сказала она. — Как уходить? — воскликнул я. — Это мое стоило. — Такое же оно ваше, как и мое. Но, впрочем, можете остаться, но только не шумите. Дайте мне покой. Рагуля томно закрыла глаза и начала засыпать. Мопса попрощался со мной и стал уходить. «Какая она неблагодарная!» — шепнул он мне. «Я с нее всю краску снял, она и спасибо даже мне не сказала!» Я только тряхнул ушами и не ответил ни слова. Рагуля продолжала жить на пожарном дворе. Обращение ее со мной было прескверное. Она называла меня не иначе, как «старый пес», «выеденная молью шкура», «шершавый черт» и тому подобное. Хотя кошевары кормил ее отдельно на галерее, но это не мешало ей считать мою шайку в конюшне, из которой кормил меня Денисов, своей шайкой. Поев на галерее отдельно, она приходила ко мне в конюшню и доедала мои остатки. Она отъелась настолько, что ребра ее уже не выдавались из-под шкуры, шерсть её была гладкая и лоснящаяся. Завербовав ее в актрисы, клоун прежде всего вымыл ее карболовым мылом, так что она перестала чесаться. Кошевар надел ей даже ожерелок. Хотя этот ожерелок был не что иное, как простая покромка из красного сукна с медной пуговицей, но Рагуля кичилась им передо мной и мопсой. Начала она кичиться даже и тем, что была актрисой, и часто говорила мопсе. Я была артистка, играла королеву при тысячной публике. А ты кто такой? Дворняга и ничего более. Пес дворника, то дворника ли еще? Кажется, ты так шляющийся пес, забредший на дворы, питающийся подаянием жильцов. Если б я был шляющийся пес, то дворник понкрод. Не позволял бы мне ночевать в Дворницкой, а я всегда у него ночую, — пробовал возражать Мопса. Молчи, пожалуйста, все ты врешь. Естественное дело, что я желал всеми силами моей души избавиться от Рагули. Чего мы только не придумывали вместе с Мопсой, чтобы как-нибудь выжить ее с пожарного двора. Но все наши планы, основанные на том, чтобы завести куда-нибудь ее, оказывались несбыточными, так как она после поимки ее клоуном на пожары бегать перестала и даже со двора никуда не выходила, как только за ворота. Побегает полчаса около пожарного дома и обратно на двор. Мопса, пес хоть и маленький, но опытный и хорошо знающий Петербург, говорил мне много раз про таможенные Гаузы, где всегда живет много собак, считающихся сторожевыми, и где питаются они особенно хорошо от артельщиков, дрягелей и таможенных сторожей, завтракающих и обедающих у бродячих саичников и кидающих остатки собакам. Я заставил Мопсу повторить этот рассказ при Рагуле. Мопса стал рассказывать с жаром, так хвалил бычью вареную печенку и рубцы, что даже присмакивал, выставляя наружу свой маленький язык, и пучил глаза, но Рагуля тотчас же его перебила. — Ну Вы для меня все это рассказываете, что ли? — спросила она насмешливо. Мопса смешался и поджал хвост. — Нет, вообще, — отвечал он. — А уж как там, спать хорошо и мягко собакам? «Солома из-под яблок, солома из-под ящиков с шампанским, и, и везде солома. Где хочешь, там и ложись». «Так чего же вы туда не идете мопса сами, если там так хорошо, сытно и мягко?» Опять задала ему вопрос Рагуля. «Видите ли, Рагуль Васильевна, в чем дело? Я у теперешнего моего хозяина, дворника, живу со щенков, я привык к нему». Я с ним жил еще на железной дороге, когда он был станционным сторожем. Этот-то меня и удерживает. А уж, разумеется, там при погаузах жизнь куда сотнее. Хм, какие теплые чувства у вас к вашим хозяевам! — смеялась Рагуля. Мопса продолжал. — Да там жизнь даже куда лучше, чем и на пожарном дворе. — Ну так вот пусть лечарды и уходят туда, — кивнула на меня Рагуля. — Ему и мне, Рагуль Васильевна, туда определиться труднее, чем вам, например, — начал я добавлять к словам мопсы. Рагуля вспыхнула. — А уж вы так даже прямо на меня указываете, — воскликнула она. — "Вы сказываетесь, чтобы именно я туда шла. Да знаете ли вы, старая Малиедина! — Позвольте, позвольте, Рагуль Васильевна, — перебил я ее, — не горячитесь, не гневайтесь. Я сказал, например. Стал быть, отнесся к вам как к даме, как к псице, как к женщине собачьей породы. Конечно же, вам легче войти в общество собак. Вас, как даму, к тому же и красивую даму, — я уж льстил Рагуле, — чужие псы не тронут и разве только начнут ухаживать и перегрызутся между собой. А нам, мужчинам, войти в собачью артель куда как трудно. Прежде всего на нас набросится вся стая, перегрызет нас, и изранит». Если это не ко мне относится, то я не понимаю, зачем вы говорите, — сказала Рагуля. — Не к вам, не к вам, решительно не к вам. Но могу применить и к вам, — делал я подход. — Здесь вам делать нечего, по моему мнению. — Мое дело. Живу, так, стало быть, нахожу, что делать. — Позвольте, да я же о будущности вашей. Здесь я старик, мопса старик. — А вы молодая птица, и там могли бы составить себе партию выйти замуж за красивого молодого пса, то есть там, около погаузов. Ах, вот что! Вы хотите меня выдать замуж? — захохотала она. — Не беспокойтесь, милый друг, не беспокойтесь. Я и здесь, на пожарном дворе, выйду замуж. Да как еще выйду-то? Она покосилась на меня и подмигнула. Меня покоробило. Да неужели она на меня рассчитывает, подумал я. Нет, нет, уж этого то никогда не будет, решил я, потряс ушами, и больше ничего не говорил Рагуля по гаузах. Умолк и мопса, почесался и произнес. Ну, я пойду домой, темнеет уж. Сейчас дворник наш пойдет по квартирам выносить ведра с отбросами, и мне за ним нужно побегать. — Службы службы, а иногда и хорошие кусочки перепадают. Прощайте, Рагуля Васильевна. Она ничего не ответила и даже отвернулась от него. Я пошел его провожать. Понюхав у него на прощание морду и ухо, я сказал ему. — Теперь я вижу, что и разговаривать с ней о местах не стоит. Она твердо решила остаться на пожарном дворе и никакими силами ее не выживешь. Выжить-то можно, но только ты -то не такой пес, — дал он ответ. Вы ведь сильнее ее, так задавайте ей каждый день по две-три здоровые трепки, живо убежит. — Нет, нет, я на это не способен, — воскликнул я. Мопса вильнул хвостом и побежал на свой двор. Время шло, а Рагуля продолжала жить на пожарном дворе. Пожарные не только перестали ее гнать со двора, но даже не выгоняли из конюшни. Напротив, Денисов на ночь даже загонял ее в конюшню, причем обыкновенно говорил. — Иди, иди, подлая, к мужу, иди, шлюха, нечего тебе зря по двору шляться. О, как сначала были обидны мне эти слова! Всякий раз я громогласно выкрикивал — «Не муж я ей, не муж! Никогда она женой моей не была!» Но слова эти, выкрикнутые по-собачьи, Денисов, разумеется, не понимал. «Как бесился я, жалея, что не обладаю даром человеческой речи и не могу объяснить Денисову мое нерасположение к Рагуле!» Когда она входила в стойло, я рычал на нее, огрызался, а Денисов, смотря на нас, Понимал это в превратном смысле и говорил мне. — Хорошенько ее, Личардо, хорошенько. Ты ее зубом возьми да потасовку ей здоровую, чтобы она не смела шляться и тебя одного оставлять. А ты слушай мужа, что он тебе говорит, и покоряйся ему. Обращался он наставительно ласково к Рагуле и грозил ей пальцем. Раз во время таких нотаций Денисова Рагуля ласково посмотрела мне в глаза — Умильно вильнула хвостиком и, укладываясь на солому, произнесла. — Знаете что, мне кажется, он пророчит нам, и вы скоро на мне женитесь. — Я ни за что на свете! — вскричал я. — А вот посмотрим. И она кокетливо начала прихорашиваться, лизала свою грудь и верхние части передних лап. — Хотите, я вам блох поищу в затылке? — спросила она, немного погодя. — Выкусывайте своих, а меня оставьте в покое, — был мой ответ. Полюбили Рагулю и Вахраменко, и коротенький широкоплечий пожарный Степанов, хотя раньше гоняли ее со двора. Она была льстива, вкратчива, ходила за ними по пятам, служила перед ними, за что и получала огрызки сахару. Я давал судиву сколько она сгрызла сахару. Всякий раз, получая кусочек, она отыскивала меня, сгрызала его при мне и при этом поддразнивала меня. «Вот я опять с сахаром, а вам никто не дает ни кусочка», — всякий раз говорила она мне, подмигивая. Я молчал. Раз на пожаре я встретился с моим тезкой-стариком-полканом и в разговоре с грустью сообщил ему, как меня обуяла Рагуля. — Скорей ей трепку, здоровую трепку! Ты ей перемятку задай, чтоб небо ей совчинка показалось, — советовал он мне. Совет был дан тот же, который мне давал и мопса. — Не могу я, полкан Ерофеевич, не могу, не так я воспитан. Я никогда не грыз собак женского пола, — отвечал я. — В доме, где я воспитывался, тоже была дама Диана. Ну, я и муж ее трезор во всем уступали ей. — Дурак, ой, дурак! — произнес полкан. — Верю, что дурак. Ну, что ж, поделайте, могу. — Хочешь, я сам приду и дам ей таску? — Сделайте одолжение, полкан При много буду вам благодарен. Пожар был недалеко от нашего пожарного двора. Горели деревянные постройки. Пожарные должны были долго продежурить на пожаре. Старик-полкан все это сообразил и произнес. — Если хочешь, мы можем даже сейчас к тебе отправиться, а потом вернемся опять сюда, ведь к вам недалеко. — Пожалуйста, пожалуйста, — подхватил я. — Идем. Теперь самое лучшее время к вам идти. Пожарных нет на дворе, и никто меня отгонять не будет. Полкан засуетился, начал ругать Рагулю, и мы побежали на наш пожарный двор. Добежав до пожарного дома, я остановился. Мне сделалось жаль Рагулю. Кроме того, и совесть несколько зазрела, что я привел к ней что-то вроде палача. — Послушайте, полкан Ерофеевич, а можете вы один с ней расправиться? А я подождал бы здесь у ворот, — сказал я. — Знаете, как-то оно... Баба! Тряпка! закричал мне старик полкан и бросился на двор один. Я остался у ворот и ждал результата. Через минуту на дворе раздался пронзительный виск, а еще через минуту Рагуля во всю прыть выбежала из ворот на улицу и понеслась куда-то без оглядки. Вслед за ней вышел и полкан. Он был мрачен и увидав меня, сказал. Теперь будет помнить и не скоро вернется. А как вернется, то повтори ей такую штрепку уж сам. Мне не досуг больше шляться. Ну, теперь побежим на пожар, — прибавил он. Мы пустились в обратный путь. Когда я с пожарными вернулся на пожарный двор, Рагуля уже была там. Она лежала в конюшне, лизала себе заднюю ногу и встретила меня такими словами. — Изверг! Это вы, что ли, прислали старика пожарного пса? Прибежал на двор, как полоумный, начал упрекать меня, зачем я здесь на пожарном дворе, и вдруг ни с того ни с сего бросился на меня и давай меня грызть. Хорошо еще, что он беззубый и нигде меня не прокусил, но он меня ужасно напугал. Признавайтесь! «Это ваше дело!» Я хотел сказать «да мое» и выяснить ей обстоятельства, побудившие меня на это, но я смутился и отвечал «Да что вы, помилки, с какой же стати я буду подсылать к вам Буянов?» «Но относительно его речи, что вам здесь не место, я с ним согласен» «Ну уж, это мое дело, а не ваше», — отвечала Рагуля На этом попытки мои выгнать ее со двора и окончились. Я покорился судьбе и жил с ней в одном стойле. После трепки, заданной ей стариком полканом, характер ее сделался все-таки мягче на некоторое время. Изредка на нее находила полоса ласковости. Она подходила ко мне, говорила, «Ну что, мой старик!» И при этом лизала мне глаз. Раза два-три мы выкусывали друг у друга блох, и однажды ей сказал. — Как бы нам всегда-то, Рагуль Васильевна, так мирно жить? — А что ж, я не прочь. Кто со мной ласков, с тем и я ласковый. Я женат, Рагуля моя жена. Как это случилось, ей сам не могу дать себя отчета. У меня было любимое место в уголке стойла, где я всегда лежал, но теперь Рагуля отняла у меня этот уголок. Рагуля теперь не только не подпускает меня к шайке первым, но даже и с собой вместе не позволяет есть. Я питаюсь ее объедками, остающимися в шайке. Мы ждем детей. Всякий раз, когда я встречаюсь со стариком-полканом, он кричит мне на мое приветствие. — Ну, здравствуй, дурак!